Глава 24. Отлично! Сегодня же зачислим тебя в штат. Кивает Градов, и дальше разговор переходит на детей, здешних нянек и суровый питерский климат. Знаете примету? Весело тараторит Влада. Если на Петропаловке виден крест, скоро пойдет дождь, если крест не виден, дождь уже идет. Все смеются, вот только Богдан до сих пор хмурится и даже не пытается справиться с плохим настроением. Да что же это такое, возмущаюсь я мысленно, почему всем мужикам не терпится загнать меня под каблук, а ты не загоняйся. Обрываю собственное нытье, нужно поговорить с Богданом, объяснить ему, нельзя упускать отличный шанс поработать в команде Градва. К себе в апартаменты мы возвращаемся молча. Это тягучее молчание больше всего действует на нервы. Сколько мы вместе? Двенадцать часов? А уже ссоримся. Богдан, поворачиваюсь к любимому. Хочу поговорить, объясниться. Мне нужно работать, иначе похороню себя в этом сказочном дворце. Просто задохнусь от его великолепия и скуки. Потом поговорим Анечка. Дел полно. Устало роняет Богдан. Трет голову, будто не знает, как поступить. Отдает мне сына и роняет приглушенно. Осваивайся потихонечку. Вещи лучше заказать. Вот, возьми. Достает из портфеля карту оплаты. Как говорится, ни в чем себе не отказывай. Маркетплейсы сюда доставляют заказы с курьером? Удивляюсь я. Не пытаясь настаивать. Разговор все равно неизбежен. И, скорее всего, Богдан прав. Нам обоим лучше сейчас выдохнуть. Переосмыслить. — Лучше Владу спроси, — морщится Столетов. Она постоянно что-то заказывает в бутиках. Курьеры привозят до проходной и ждут, пока она все померит. — Ты можешь поступить так же, — поясняет Богдан. И уже собирается выйти из комнаты. — Сбежать. — Где я тебя потом искать буду? — Богдан, делаю шаг навстречу. Провожу ладонью по мрачному лицу. — Что, Анечка? — вздыхает Столетов, перехватывая мою руку. Целует пальца. Утыкается носом в тыльную сторону ладони. Я думаю, не стоит беспокоиться. Ты просто не поняла, во что вляпалась. А градову, конечно, удобно. Вот только теперь мне нужно обеспечить твою безопасность. Так, чтобы ни одна скотина на пушечный выстрел не подошла. Не хочешь ничего объяснить? От кого ты меня собрался защищать? Все так плохо? Закидываю вопросами и смотрю требовательно. Столетову ничего другого не остается, как отступить от двери. От конкурентов Ростислава Владимировича в последнее время появилась одна борзая парочка. Они ни перед чем не остановятся, и я никак не могу вычислить, кто за ними стоит, замечает он, сгребая меня в охапку. Поговори с папой, он тебе точно скажет натыкаюсь на строгий взгляд любимого и не сразу понимаю, что сморозила глупость. Я как-нибудь сам, Анечка, снисходительно улыбается Столетов. Если что-то понадобится, звони. Слегка кусается губами моей щеки и уходит. Вот ведь гадство. Дан, останавливаю его на пороге. Скажи. Я люблю тебя. Возвращается ко мне Столетов. Обхватив одной рукою затылок, впивается в губы требовательным. Поцелуем. Всегда любил признается, на силу оторвавшись. «Я тебя тоже!» — шепчу, всхлипывая. Цепляясь рукой за крепкую шею, тычусь губами в ключицу. Причитаю, как дурочка, и все, не могу остановиться. «Ну-ну, Анечка!» — гладит меня по спине Богдан. «Мы вместе, слышишь?» Нежно касается губами моего виска. Щеки и неожиданно заявляет. «Сейчас у пацанов заберу Арчи и вернусь». «Арчи? Охуя! Кто это?» Наш пёс обалдуй. Ты с ним вчера на заправке познакомилась. Приблудился он с месяц назад. Голодный, грязный. Пришлось к себе взять. А почему Арчи? Спрашиваю с улыбкой. Неужели Богдан назвал собаку в честь Аркелиди? Быть такого не может. Полное имя Арчибальд. Торжественно заявляет муж и смеется, как мальчишка. Одевайтесь. велит решительно. Сразу пойдем к заливу. А как же работа? Ухуя, Градов хватится, а тебя нет? Да я тут, на территории. И ты теперь тоже, криво усмехается Богдан. Давай одевайся, а потом малыша уложим. Съездим в город, купим тебе что-нибудь. Можно из Москвы вещи забрать. Тяну нерешительно. Обновить сразу весь гардероб. Дело накладное. Мне не нравились твои московские тряпки, Ань. Морщится столетов. Ходила, как бабка старая. Я тебя даже не узнал в парке. Ужас какой-то. Я влюбился в красивую манерную дамочку, а не в клушу. «Столетов!» — фыркую я. «Ну ты и наглый тип, влюбленный, Ань!» И снова тянется с поцелуем. У меня на руках гневно кричит Антошка. пьет ручонкой по предплечью отца. «Дескать, хватит, папаша!» «Поцеловал раз, другой!» «Иди на службу! Это моя мама!» Малыш что-то лепечет на своем детском наречии, а Богдан, широко улыбаясь, направляется к дверям. «Ухожу, сынок. Жду вас внизу, Анечка». Быстро переодеваю сына, натягиваю пуховик и ботинки, а в груди уже закипает здоровая злость. «Ну, погоди, Столетов. Хочешь красивую манерную – получишь, я обещаю». И, спустившись во двор, застаю на улице все семейство Градовых и Богдана с коляской. Рядом Тусит огромный ретривер. Теперь и он часть моей семьи. Но наконец-то радостно провозглашает вся компания. Будто они меня семь лет ждали. Вокруг Влады носятся двое мальчишек. Смеются. Хватают мать за руки. Это что такое? Совершенно спокойно интересуется Градов. И тут же ребята затихают. «Пап, мы балуемся!» – искренне восклицает малыш. «А, ну это меняет дело!» – смеется Градов, обнимая жену, словно оберегает ее от сыновей. И те, присмирев, берут родителей за руки. А я, как завораженная, смотрю на счастливое семейство и на Богдана. Столетов деловито усаживает сына в коляску и поднимает на меня взгляд. «Ань, правильно?» – Ага. киваю на автомате. И всю дорогу до залива думаю, как же... Идеально сошлись звезды. Все правильно, так и должно быть. Впереди радостно лая несется пес Арчибальд, подгоняемый градовскими детьми. За ними, неспешно разговаривая, идем мы с Владой, а сзади наши мужья обсуждают какой-то новый проект и партнеров. Я сейчас говорил с Тестем. Долетают до меня обрывки разговора. Он этих перцев по своим каналам еще пробьет. — Что? Богдан звонил папе? Просил его о чем-то? Мой принципиальный Столетов? Да быть такого не может. — Мне бы не хотелось, Богдан, — слышится напряженный голос Ростислава. И я его понимаю. Одно имя моего отца способно бросить тень на вполне легальный бизнес. — Ты принял Аню в семью? — резко интересуется Богдан. — Ну да нетерпеливо замечает Градов, значит, придется смириться с ее родственниками. Мне еще хуже рос, но ради Ани я готов терпеть, философски заключает Столетов. Видимо, и мне придется, усмехается Градов, а я, склонив голову, смаргиваю слезы и, улыбаясь, впервые за несколько лет чувствую себя абсолютно счастливой.